Глава 18. Из клубящегося тумана поодаль друг от друга, как кулисы в театре, плывут ржаво-темные с просенью скалистые мысы, разделенные обширными полукруглыми бухтами с гористым крутым берегом, обступившим их ровно и словно выведенной циркулем чертой. В бухтах вода зеркально чистая. Огромный изветренный мыс висит над пароходиком. Падающий мох натые деревья на высокалах. От мыса вглубь мелкого озера ушла рябая полоса, вся в острых зубчатых обломках скал, как будто размыт каменный гребень. Туман над водой рассеивается. Громадное жёлтое озеро блестит на утреннем солнце. Где-то далеко видны голубые гряды, увалы. От мыса экспедиция пошла на середину озера. Аломов, Телятев и пехотный поручик сидят на белых скамьях капитанского мостика. курят сигары и наслаждаются видом. Впереди по мелкому озеру плывёт в уморочке старик, пряд и балки, а за ним на расстоянии выстрела тихо бредёт маленький проход. Сюда не ходи, кричит проводник, то и дело оборачиваясь в уморочке и обращаясь к проходу. Сюда ходи, показывал он дорогу по озеру. Тут канава! Из тумана за озером всплыл острый камень. Сюда не ходи, лево ходи. Как бы переводя проводника, крикнул Денгора, стоя под лерулевого. За проходом на буксире тянется баркас с солдатами, а за ним, как чёрные звенят цепи, несколько лодок. Солдаты втыкают в дно жерди, чтобы на обратном пути не сесть проходу на мель. Длинный ряд редких вех, как остатки какой-то городибы, протянулся сзади по озеру вдоль голубевший горизонту воды. Демгуров вдруг пошёл на нижнюю палубу, на носу парохода, и что-то тонко заревещал, обращаясь к проводнику. И тот также тонко отвечал ему. Казалось, что у них пошла перебранка. "Он следит за проводником, беспокоится", сказал Аломов. "Удивительно деятельный старик", сказал молодой офицер. "Сколько ему лет?" "Песочк явчинника в жулике", сказал Аломов. Он пустил табачный дым и покачал тяжёлой толстой ногой с блестящим галенищем. — Но Денгура Бельды не такой. Это почтенный и знаменитый человек. — Да, он как будто из идеальных побуждений, — с оттенком обычной двусмысленности ответил Телятев. — А тех выгнали с прииска за жульничество и разбой, — ответил Аломов. Аломов мысленно входил в сложные задачи выборной власти на прииске, и хотя не признавал ее и ехал разгонять, Но как власть с властью готов был соглашаться с некоторыми ее распоряжениями. Он был солидарен с таежными республиканцами по части охраны порядка. Хотя и выгнали, значит, не зря. О жеребцове, песотике и овчиннике он судил, как и самозванные президенты. В то же время все они вместе были для него не более как преступниками. Денгура в прошлом староста, пощипывая усту, поглядя на воду и, казалось, думая совсем об ином, говорил плосколицы телятив. У него есть опыт. Это уж политический деятель опытный. Те действительно жулики, а этот истинно деятель. В присутствии власти Денгура сиял от удовольствия. Вот они, красивые мундиры, блестящие пуговицы, оружие, шпоры. Он, старый Денгура, трудом, умом, достиг, добился, что его допустили к высшим начальникам, приблизили, позволили одному из всех простых из солдат, полицейских гольдов и проводников стать на мостике в святом месте парохода. Добился? Я добился. Что теперь у Дога скажет?» Денгура живо соображал, что тут можно делать, а что нельзя. Он приноравливался к новым порядкам. Отдавая команду проводнику в морочки, он не кричал от руля через головы начальства, а не ленился каждый раз сбегать вниз по трапу и по борту к носу. Кричал оттуда и возвращался. становясь между капитаном и рулевым. С рулевым Денгуро хранил вид спокойствия и достоинства, но при оломове и теляте витал от счастья. В его лести, ласковости к властям была наивность, восторженность, и он это знал и умело притворялся. Он радовался тому, что наконец нашёл. Он давно желал этого, но были всё неудачи. А теперь манжуры мне не нужны. Денгура с беззаветной преданностью готов был служить полицейским властям. А чем эти хуже? Еще лучше начальники, чем Амбань. Пусть Амбань керосиновым лампам радуется и удивляется. «Вы прекрасно понимаете людей», — сказал поручик, любезно обращаясь к Телятьеву. «Что ж, ваше замечание льстит мне», — как-то странно с оттенком затаенной дерзости ответил тот. «Да, это талант, должен быть, чтобы узнавать людей, талант человеческий. Можно сказать, талант полицейский». Высказав это, Телятев с любопытством посмотрел на собеседника, как бы желая знать, нравятся ли ему такие суждения. Румяный, толстощекий и голубоглазый поручик, свежий и счастливый, соглашался со всеми сегодня. Потому что и вокруг в природе, и на душе у него было очень хорошо. И хотя он тревожился за предстоящую операцию, всё же будет разгон, может и польба, но эта операция сулила и ему солидные выгоды. Он был так счастлив, что с радостью смотрел сейчас на полицейское начальство, ведущее его к счастливой будущности. А какие места? на, «Да сказал Аломов. Шейцаря. За озером в глубоком тумане, славшемся в славшемся вершинах пологих сопок, теперь уже высоко торчал острый камень. Алумов вызвал всех проводников наверх. "Вон воронье гнездо, залезай на мостик", сказал, показывая на утёс Жерепцов. "Он в вычегах, одет потеплее и поэтому грузим". "Какое утро, какой воздух!" восклицал поручик. Пороход слабо шумел колёсами. Денгура что-то говорил телятя его. Офицер курил сигару и волновался, зная, что сейчас все станут глядеть на него и что настанет пора ему действовать и показать себя. Аломов посмотрел в подзорную трубу. Никита тоже вытащил подзорную трубу из-за голенища. «Вон флаг-то на утёсе!» — сказал он. «Где ты видишь флаг? Там нет никакого флага!» — недовольно ответил Аломов. Жеребцов дал ему свою трубу, и Аломов увидел, что на скале действительно виден флаг. Он удивился, что труба Никиты была лучше его собственной. «Откуда у тебя такая труба? Зачем тебе она?» Жеребцов ощерился. сказать исправнику, что купил у американцев, чтобы наблюдать сотёс из бродягами, которых заставлял он работать на пашне за рекой, он не желал. Фетька Барабанов научил всех. Так что из любопытства купил. Он не решился признаться, где купил, полагая, что знакомство с иностранцами может начальству не понравиться. "Ну, а эта труба", заметил офицер. "Всем понравилась труба Жирепцова, она лучше казённых". Проводник в поморочке вдруг быстро поехал к пароходу. Денгура что-то говорил капитану, раздался звонок. «Дальше мелко, нельзя идти!» — сказал капитан. Пароход чуть слышно шлепал плицами. А Ломов с большим любопытством всматривался в местность. Помимо всего прочего, его интересовала эта таежная республика. Устройство власти, наказания, ее законы. «Черт возьми, надо все это разузнать!» — думал он. «Я ведь юрист! Юрист!» Когда-нибудь, если действительно, как говорят нигилисты, всех нас по шее, то будет же какое-то народное устройство. Правда, во главе будут образованные люди, но и они будут все подводить под так называемый вкус народа. Что же это за вкус? Он желал повидать главарей и поговорить с ними по душам. Но уж пока моя власть, то я их растрясу, толстопятых толстокожих. — У них есть наблюдение за озером? — спросил Оломов. — Как же, тут вот и вышка, шалашик под камнем, часовой сидит, — ответил Никита. — Да, извольте, тут нам... Мы сейчас... Денгур на этот раз одет был в истертую бобриковую куртку, в бархатные штаны и ичиги. За поясом у него виднелись револьвер и нож. Всякий сказал бы, глядя на него, что это простой охотник, а не богатый купец. — Наса, могу переходить. Конечно, там человек сидит. Можно снять часового, сказал поручик. Давай, его совсем убиваем. Ласково обратился Денгура к Жрепцову. Нет! Убивать не смеете, оборвал Аломов Гольда. Вы что? Издали им не видно, что за люди приехали, серьёзно заговорил Жрепцов. У нас купцы бывают, на проходе сюда заходят, а к берегу также не могут пристать. Перегружают товар в лодки, не доходя до берега. Раз вода совсем малая была, быков по воде бродом вёрст 5 гнали до да завечерела. Купец ночевал в лодке, а быки стоят в воде и ревут. "Проводник один не надо ходить, солдат надо", тихо сказал Денгура. "Да нельзя их пустить одних", согласился пехотный офицер. "У меня есть разведчики, снимут любого часового, приведут языка. Позвать Сукнова", крикнул он. радуясь случаю отдать дельное распоряжение и выказать качество своих солдат. «Нам нечего опасаться за солдат, хищники увидят форму и не посмеют». «Ну нет, там такие головорезы, что и пальбу откроют, а сами потом разбегутся». Ден-Гураль Стиво поклонился. «Обход надо», — сказал старик. «А то уйдут, золото унесут». «Тут кругом на сотни верст болота мхи», — сказал Никита. По трапу поднялся унтер-офицер Сукнов и вытянулся перед офицерами. «Пойдешь в разведку на лодке, с собой возьми проводника и двух солдат, переоденься и не спугните их». Жеребцов знал, что на прииске о приближении отряда узнают заранее. «В них два караула, тут первый, а дальний на протоке стоит, на втором часовым живет Гаврюшка. Вот дока, оттуда и телеграф проведен», — рассказывал Никита. «Что ж ты молчал? Да ведь что с него, с телеграфа, забава!» Он что, настоящий государственный, словом, что и у них одинаково? Как это одинаково? Ну, не работает. Жрепцов знал, что Говрюшки, может быть, уже сообщили, что идёт полиция. А вода-то, вода, как круто валит, замечали солдаты. Мутный из густой желтизной поток шёл из ущелья. Видно, там гребут золотишка. Да, там золотую-то тянут жилу. Лодка с разведчиками быстро отошла от прохода. Будем ждать сигнала. Уверенно сказал поручик: "Какой воздух, какой воздух, господа! Чудесная амурская осень". Через час заметили человека на скале, он махал флагом. Оттуда несколько раз выстрелили. "Ну, господа, путь открыт", густо пробасил Аломов. Все засуетились. От парохода и от баркаса отвалили 4 лодки, щитившихся ружьями. Сопка стала терять глубизну, желтеть. Хвойная зелень и жёлтый берёзник проступали на ней, и вскоре утёсы её надвинулись к лоткам, а острый камень, видный издали, скрылся за увалом. Стучасы погами по гальке отряд выбирался на сушу и строился на каменистом берегу. Сыкнув, подвёл схваченного часового. Это был Вятский мужичонка. Он караулил дорогу на прииск с дробовым ружьём. Стрелять хотел, показывая его оружие со злом говорил и балка. Бочка. Кинулся мужик в ноги телят его. Вот вам первый образец стояжённых республиканцев, сукнув, сказал Аломов. Поезжай на баркас. Говорят, можно в большую воду баркас провести на шестах. Начинайте с оставшимися людьми перегрузку в лодке и складывайте всё тут на берег. Выставь часовых. Осадка будет меньше, подведёшь баркас на шестах наверх. Не задерживайся с разгрузкой. Сукнув, оставался охотно. Он знал, что на Приизьке много крестьян-переселенцев, и ему не хотелось участвовать в их разгоне. Под леутёсом и заночевали. Утром лодки пошли вверх по реке. Неподалёку от Гаврюшкиного караула вперёд отправилась гиляцкая лодка с полицейским урядником и Балкой и пятью солдатами. Жерепцов стоял в ней на корме с шестом. Гаврюшка вышел из травы. "Стой!" прицелился в него урядник Попов. "Беги бегом!" взвизгло крикнул и Балка и вынул револьвер. «Здорово, Никита!» — сказал Гаврюшка. «Здравствуешь!» — мрачно ответил Жеребцов. Подошла вторая лодка с Телятевым. «Проведешь нас дальше!» — велел окружной Гаврюшке. «С полным удовольствием!» — гаркнул Гаврюшка. «Здрав желаю, ваше восхородие!» На прииске работа шла как обычно, и слышался дружный стук и грохот, когда по берегу пришел посланный от Гаврюшки его товарищ Татарин Малай и сказал, что прибыла полиция. Да вот они, брацы, вдруг с отчаянием крикнул чей-то голос. Из-за утёса вышли лодки. На носу передние солдаты в белых рубашках и в белых фуражках с красными околышами сидели с ружьями. Глядите, как на празднике, сказал Илья. Он бросил Кайлу и с облегчением вздохнул. Неужели всё, и можно будет ехать домой? Двое схваченных по дороге старателей толкались в солдатской лодке шестами. На другой лодке толкались сами солдаты и двое геликов. Шабаш, брацы! Множество народу высыпало из штолен и колодцев на берег, на бугры и холмы и на поваленные деревья. С любопытством смотрели на подходивший отряд. Илья пошёл к берегу весёлый, словно к нему ехали гости. Многие старатели ещё мыли. Они разгибались, не оставляя своих бутар и глядели из-под ладоней на лодки долгим, тоскливым взглядом. «Так вот она, Таежная Республика, Амурская Калифорния и Эльдорадо», — сказал Оломов, оглядывая ряды балаганов, бутарки, шалаши, колодцы, черные входы в штольни, весь этот мирок, тесный, набитый мужиками, перемазанный глиной и золотоносным песком, лязгающий лопатами. «Вон и скот у них, и кони, по-хозяйски все заведено, вон и амбары, склады, и на той стороне... Да чье же это, господа?» Полицейские офицеры и поручик в белых кителях сошли на берег. Никите стало жаль Штрека. Хороший был ход. Какое крепление поставлено, как на шахте. Сам же он со своей артелью вел этот ход и хотел поставить тут локомобиль для откачки воды, а пока качали бадьей и ведрами. Сколько сил и зря ушло. Никита посетовал, что в простоте души и со страха перед полицейскими начальниками, которые всё время были около него, он и привёл-то их прямо на свой участок. Напротив стояли товарищи, смотрели на Никиту как на мученика. И ему становилось всё совестней. По берегу, шагая крупно, шёл в болотных сапогах Аломов. Мужики стали снимать свои картузы шапки и шапки, американские шляпы. Другие стояли не шелохнувшись. Ну, подходя к толпе, спросил он: "Кто старшой у вас?" Толпа молчала. "Есть же у вас артельный староста. Тут много разного народ, мы не знаем, где же ваша выборная власть?" спросил Телятев. Все почувствовали, что этот что-то знает. "Нет такой", живо ответил молодой парень. "А где Силен?" "И его нет. Откуда ж ты это знаешь?" Ты всех по фамилии развезнаешь на приске. Парень смутился и спрятался в толпе. Мастер просовывал между рослых мужиков в голову. Ему хотелось вступить в разговор, он дрожал от нетерпения и от многих мыслей приходивших в голову, но боялся. Жена велела ему молчать. Старатели на отдалённых участках оставляли работы, и густые толпы их стекались к поляне. Послышался душераздирающий крик многих людей, женский виск. Вся толпа пришла в движение. Видно было, как часть толпы вдруг полегла. Потом раздался хохот. Телятев оглянулся. Поручик живо выстроил свой отряд. Двадцать человек солдат встали в две шеренги. Пехотный поручик щурился, испуганно глядя на сбившуюся толпу. — Вы не беспокойтесь, — молвил Никита, видя, что поручик чуть ли не собрался стрелять. — Это штрек обвалился, и люди под землю посыпались. — Вы не беспокойтесь, — молвил Никита, видя, что поручик чуть ли не собрался стрелять. И сейчас оттуда по дыму-то и всё установится. Сзади раздался новый вопль. Берёза треснула и повалилась вместе со своими зрителями, которые изобрались в её ветви, и теперь запрыгали с неё как голуби. Всё это было так странно и необычайно. Поручик отдал команду, и ряд солдат передел и превратился в двойную цепь. Из толпы кто-то запустил камнем. Какие-то жуткие трагикомедические происшествия. сказал поручик, немного придав себя. "Нет, это не нарочно", сказал озабученный Ломов. Он был как в лихорадке, раздумывая, дать ли вверх залп. Камень запущен, повод есть. Но всё же хуже в 1000 раз, чем предполагали. Сколько их тут, кто знает? Что будет, если вся эта арава начнёт ответную пальбу? Известно, страшен русский бунт. Тревожить их было опасно. У многих за плечами ружья. И это была не вражеская армия, это свои и подданные империи. Нельзя было приказать тут разоружиться, как воена пленным. Но и в грязь лицом не ударить и не переборщить. С какими трудами населялись здесь людей и берегли их. Не стрелять же по ним. Из-за острова вышла лодка с полицейскими, подходила под мого. А что значит тут горсть солдат и полицейских, думал Аломов. На озере осталась халка и там полувзвод с унтер-офицером Сукновым. Аломов решил, что выхватывать виновных придётся осторожно и не сразу. Надо действовать хитростью. Если совести у них нет, пусть стреляют, кричал, обращаясь к толпе сектант кораблёв. Разве можно разойтись такое богатство бросать? Аломов подошёл к нему. Я им постреляю, сказал Андрюшка Городилов, перезаряжая револьвер. Тимоха Силин сидел в своей зимовьюшке и рассматривал план нового участка, вычерченный Гураном на бересте, когда прибежал старовер Микешка и крикнул в окно. «Кончай работу! Полиция пришла!» Силин и Гуран выскочили из своей конторы. «А кто был в карауле? Как пропустили?» «На нижнюю-то Макар был с Алешкой. Алешка, видно, мыть ушел. Понадеялся на Макара. Макар-то им попался, не успел упредить. А на верхнем карауле заметил их Гаврюшка. Послал Малая». Уж лодки подходили, малай плыть-то уж не мог, Травой пошел берегом, да вплавь, да врод. Ночью не шли лодки, так он не мог, еле поспел. И тут же они выперли и ружья навели. — Эх, подлость людская, — молвил Тимоха. — Слабость, — сказал Гуран. — Атаман, как теперь уйдем с прииска? — подходили старатели. — Теперь крах всему, — подумал Тимоха. — Но я должен смотреть вперед. «Мы можем эту полицию перебить, шутя», — сказал он. «Я видел, как в России бунтовали. Это раз плюнуть. Но тогда откроют стрельбу, а тут бабы и дети». «Нет, тут нельзя отягаться», — отвечал Микешка. «Надо, надо стрелять в них», — сказал другой сектант. «Пусть убьют нас и жены детей, пусть!» Голос его дрожал от гнева. «Я первый тинусь!» «Тебя не выдать им ты мог, скрывайся», — сказал Микешка. Нет, я не побегу. Я только сначала к себе зайду переоденса и живи надвась к сюда. Да вон он едет. Мы тоже сразу не уйдём. Говорили, старатели с силенской страны. Пусть гонит. Нет, надо идти, подходя сказал Сашка. Он был в чёрной шляпе и красной рубахе. "Ну тимше", сказал прибежавший Илья, спрыгивая с помоста, по которому возили тачки. "Революция началась", он усмехнулся. "Власть свергают" — Ты чему радуешься? — накинулся на него старик-раскольник. — Ничего не будет никому. Сказали по домам, отпусти ты, слава богу. Шут с ним, с металлом. Они выборных вызывают. Ты не ходи, искройся. — Нет. Мне отвечать. Я пойду за всех. — Какая нужда? — сказал Микеха. — Надо их сбить с толку. Они не узнают никогда. — Пароход пришел, предатели. Кто-то выдал. — Зря не лезь. Если надо будет, они найдут, — твердил Микеха. — Да. Нет, я не хочу подводить общество. Сашк там? Вон он сидит, ждёт тебя. Сашка понурившейся сел на корточках. Выпустят людей из добычи или отберут, спросил его Митеха. Чёрт не знает, ответил Кэмбл. Василий молоцевато выпрыгнул из лодки. За ним шёл Ломов с ружьём. Мы тоже подготовились, сказал Василий. Саш, пойдём, сказал он. «Я выйду вместо тебя. Там пока говорят еще», — сказал Илья, и как в детстве козлом запрыгал через отвалы, желоба и бревна. Тимоха тряхнул головой, глядя ему вслед, и поплелся в зимовье за Василием и Сашкой. «Живо надо, ребята! Микеха, ты тоже зайди сюда!» — сказал молодой Кузнецов, закрывая окно. «Сколько мошки у тебя и мухи! Сашка, забирай всю артель китайцев и мотай через Джанду и через хребет на Левашовский прииск!» Китайцев могут заместить и выдать в Китай, там им срубят головы. И сам уматывай от Левашова прямо домой к отцу. Управляющему всё скажешь как есть. Домой иди к себе и всё. Картошку как раз копать. Что уматывай? У меня паспорт. Нет, иди. А мы управимся. Дорогу знаешь? А что, не знаю, что ли? Смотри, чтоб скикуров вас всех на джанди не перебили сектанты, которые в тайге живут. Отца стреляли, похоже, как они. Стоя среди разрытых песков, Оломов отечески разговаривал с обступившей его толпой. В душе он слегка потрухивал и от этого старался казаться уверенней и строже. — Прискоцеплен, и я приказываю всем разойтись! — громко говорил он. — Оставляйте работы и ступайте по домам! В ответ кто-то засмеялся с дерева. Но на все эти дерзости и реплики Оломов пока не обращал внимания. — Даю вам сроку до послезавтра на сборы. Я вижу, вы тут большим хозяйством обзавелись. Коровы у вас. — Это для детей. Ребят не с кем оставить, — добродушно отвечала толстая баба с родимым пятном в пол лица. А Ломов замечал, что в толпе нет никаких подозрительных личностей. Не видно интеллигентных физиономий, нет каторжных. Вокруг стояла многолюдная крестьянская толпа. Но именно эта на вид пассивная масса могла оказаться очень упрямой. А послезавтра, чтобы никого тут не осталось, а хлеб-то как теперь? Кто тебе хлеб отдаст? Голдом 2 дня сидеть? А где же вы брали хлеб до сих пор? Да Иван пекарня, то на Кузнецовском, показал Короблёв. Даром-то никто по день не даст. Вызовите мне сюда людей с э, Кузнецовского, сказал Оломов. Живо. А ну, кто поедет? Я крикнул парень в картузе и быстро пошёл к лодкам. Да где же ваши выборные, что не идут? Пошли за ними. Пехотный поручик недавно перевёлся в Приамурье из Москвы. Он впервые присутствовал при разгоне хищников. Он представлял, что всё это произойдёт по-иному. Выйдет полковник и скажет именем государя: "Приказываю и пойдёт". Толпа опустится на колени. Вместо этого шёл какой-то несуразный разговор. Ломов не впервые разгонял и умел это делать, но порутчик чувствовал, что хищники здесь сильны. Он оглянулся на полицейских. Те, сняв рубахи, таскали злодкие грузы и разбивали палатки. Всё наоборот. Солдаты разгоняют, а полицейские работают. И балка распоряжался владельи вместе с урядником Поповым. Сколько же их, разговаривали солдаты за спиной порутчика. В толпе кто-то урчал время от времени. Ты, свол, чуть тихни. Истерически крикнула молодая баба. "Ребят, улеймите Мишку, а то слушать не даёт", сказала другая. Двое глупых парней сдавленно смеялись, подталкивая ручного кузнецовского медведя подальше от начальства. Медведь сердился, ему, видимо, тоже хотелось слушать. Он чувствовал, что всех, как и его, занимают эти приехавшие новые люди в красных украшениях. Как каждый медведь, он умел отличать новое от старого и всем новым интересовался. А люди, которые всегда его заставляли всё делать по-своему, лишали его даже этого удовольствия. Медведь поплёлся по толпе и скучал, зная, что со слабыми людьми даже пошутить нельзя, как следует. "Тоже слушать хочешь, обнимая его ласково спросила Катерина. Медведь услыхал знакомый голос и знакомый запах и улёкся, скаля пасть и желая пожаловаться. "Где же ваша власть?" подступая к толпе, спросил телятив. "Сейчас уж они" Подойди-ка сюда, велел телятев бородатому киржаку. Телятев старался показать, что совершенно не боится старотелей. Он получал взятки с них и сейчас не желал, чтобы мужики подумали, что он с ними заодно. Но глухо побаиваясь губернатора и ревизии, расправляться с мужиками он всё же не хотел. Старик шагнул к нему. Где твоя власть? киржак показал на небо. Телятев взял его за бороду и дёрнул вниз. Глупости мне не говори. Жиги огнём, покорно отвечал старовер. Клянусь Богу единому. А государю? Государю, ответил старовер, ещё подумал, снял шапку и поклонился. Так кто твоя власть? Господь наш, ответил мужик. Я спрашиваю, мужики, где ваша выборная власть? заговорил телятьев громко. Мы должны сделать выгодные для вас распоряжения, передать их выборным. Вот мы здесь все, Ясно, что выгодный, иначе не приехали бы, медведь опять заурчал. Катька гладила его. В какую воду старались против течения? Это на Амуре прибыль оттуда подпёрла. Видишь, и течение стало тише. Спасибо вам, столько служивых с собой. Глядя, как народ всё подходит и раздаются всё новые вопросы и слышатся насмешки, Аломов подумал, что если начнётся сейчас сопротивление, то с двумя взводами солдат тут не справишься. Он замечал современные дорогие ружья на плечах у старателей. Народ изрядно одет. Так вот, куда шёл загадочный импорт? "Тиха!" зычно крикнул Телятев. Он хотел пойти на толпу, но отарапел, столкнувшись лицом к лицу с Ильюшкой. Тот его однажды так припугнул, что Телятев его до сих пор боялся. Сапогов, Бармотов и Микеха вышли из толпы и поклонились. "Ваше высокоблагородие", сказал Сапогов. "Вот мы" А, ты! Обрадовался Телятьев. Как же, какое распоряжение надо, мы передадим, всё исполним, если что. Их высокоблагородие объявит, сказал Телятьев. Именем его величества государя императора нашего Александра III, громко заговорил Аломов. В толпе стали снимать картузы и ружья с плеч. Старик с бородой встал на колени, многие слезали с деревьев, другие вставали с брёвен. Разговоры стихли. Сепагов приосанился и с важностью прошёлся. За производство хючнической промывки золота закон карает тюрьмой, продолжал Аломов. Мы даём вам завтра день на сборы, и если станете всё исполнять безпрекословно, то разрешим вам выйти беспрепятственно, оставив все производства промывки, а также инструменты на месте. А теперь надо действовать, тихо сказал он Телячёву. Глядите в оба, велел он порутчику. И начинайте. Уклоняющихся будем преследовать, снова повернулся он к толпе. Брацы, все закончили, объявил Силин, выходя в красной рубахе и лакированных сапогах. Теперь надо разойтись. Послушай, эй, а чья это пекарня, чьи амбары? спросил его Ломов, показывая на реку. Это не наши. Иван Бердышов нас теснит он в истрой. ответил Силин. «Везде проник». «Как это? Вы слыхали что-нибудь подобное? Бердышов, оказывается». «Да, что-то...» — замялся Телятев. «Вы можете и затребовать их, там приказчик Бердышовский живет». «Кто это?» «Да Васька Кузнецов, такой пройдоха, из молодых до ранней». «Отойдем-ка». «Что же вы?» — спросил Оломов у пехотного поручика. «Да». — Ружья к бою! — скомандовал офицер так, что в тишине слышно было далеко и во все стороны. — Раз, два, три! — с каждым его словом послышался дружный ляск оружия. Толпа, как вода, с берега откатилась, оставляя полицейских и офицеров. «Отставить — Отставить! — скомандовал офицер! — Вольно! — Фу ты! — говорили перепуганные женщины. — Наверное, еще будут стрелять, надо уходить отсюда скорее! — говорили в толпе. «Нет, это они только пугают, да это ничего». Семакин и вон хотели ехать, да их задержали, велели возвратиться. Видишь, они сразу-то тоже не пускают, еще неизвестно, что будет. «Да нам с голоду помирать, продукта нету!» — кричала какая-то женщина. «А они говорят, выезда да послезавтра с прииска нет, а мы собрались. Они заморят два дня, столько ждать. Пекарня будет ли работать? Кто знает». Чемоха поднял руку и показал, что надо отступить ещё. Теперь цепью подошли полицейские. Они мрачно наблюдали. Солдаты теперь стояли, опираясь на ружья. Караульные в белых рубахах виднелись у разбитых палаток. "Так ты, значит, атаман?" спросил подойдя Алонов. "Я атаман", ответил Селин. "Скажи, чтобы завтра приготовились отходить". "Я уж объявлял". "А где ты был до сих пор?" "Я в шахте, потом переоделся". «Может, не все слышали, народу много?» «Я обойду всех!» Тимоха забежал на холм песка и крикнул. «Все слышали, что велено!» «Понятно!» «Как пекарня!» «Какое это имя производства оставлять?» «Кайлы, бутарки, а грохота...» «Грохота покупные!» — отвечал Силин и покосился на полицейское начальство. «И ртуть тоже покупная!» Ломов где-то видел его, но не мог вспомнить. Вообще ему казалось, что он всех этих хищников уже видел где-то. Раньше ему казалось, что у всех китайцев одинаковые лица. Теперь и у хищников они все представлялись похожими друг на друга. За последнее время Ломов вообще часто путал людей, с которыми встречался. И всем это было так заметно, что он не решался больше кого-либо опознавать вслух. Память его слабела и часто не хватало сообразительности, особенно в делах новых. Но Витова был свежий, и никто не догадывался, какая разрушительная работа шла в его душе. А Ломов осмотрел Силина от лакированных сапог до клочьев на голове. «Так вот, каков президент», — подумал он. «Что же ты придумал? Что у тебя за порядки?» «Да у меня как следует», — ответил Тимоха. «Надо разойтись. Попросим ребят начальства. Они за нас радеют, без пекарни не оставят». — А ну скажи, что это за амбары и строения на той стороне? — тихо спросил Телятев у Жеребцова. — Это не прииска, там какая-то разведка, мы туда не касаемся, — уклончиво ответил Жеребцов. — От компании видно. — Что же это за компания? — Да я даже и не знаю, тут ведь многие поиски ведут. Те — Те-те-те-те-те, — -те, протянул Телятев. — Первое пенсне, — подумал он, глядя на вдруг появившегося советника. Широкое лицо советника с голубыми глазами было жёлтое, оттёчное. Губы посинели и вздрагивали. Аломов отвернулся. Советник засеменил короткими ногами, догоняя его. Заглядывая с подобострастием ему в лицо, он спросил серьёзно: "Вы получили моё письмо вашему высокоблагородию?" "Так это вы?" обрадовался Ломов. Советник, чувствуя всю опасность своего положения, забегал глазами по сторонам. "Где же вы были?" спросил Аломов. "Яс, лучей оказался на дальнем прииске. Идёмте. Я, знаете, стесняюсь." Советник подхихикнул и потупившись осторожно огляделся. "Только не исчезайте", ответил Аломов и пошёл к себе. "Да, я, я тут и всё доложу." "Ваша фамилия?" спросил Телятев. "Кузнецов", ответил Василий. "Что вы здесь делаете?" спросил Аломов. "Я уполномоченный фирмы Бердышова, ведём поиск на золото." А Ломов вопросительно глянул на Телятева. «Где ваша партия?» – спросил тот. «На той стороне». «Сколько человек?» «Осталось десять человек. Другие оказались слабы и, пристав к старателям, ушли на промывку». «Как же вы потерпели, почему отпустили их?» «Я читал, что в Калифорнии с военных кораблей, присланных для разгона хищников, экипажи кинулись за борт и, вплавь достигнув берега, бежали на прииски». «Что вы хотите сказать?» Вы заметили, что кто-нибудь из наших солдат пытался хищничить? Нет, я говорю это в оправдание себе, что не мог задержать. Почему вы называете их старателями, а не хищники? Предъявите мне ваши документы, паспорт и свидетельство. У меня нет документов. Почему? Когда мы шли сюда, то лодка моя перевернулась, и часть инструментов и бумаги погибли в шторм. Хорошо, мы всё проверим. Я послан Бердышовым из села Уральского. Вы оттуда? Да. Это у вас работает пекарня? Да, выпечка есть свежая. Прошу вас прислать людей, я выдам хлеба для команды. Аломов невольно смягчился. Он и сам давно не ел свежего хлеба. Аломов замечал, что телятях теперь смотрел с недоумением, как бы что-то ещё не совсем понимая. А до сих пор он ничему без тени не удивлялся и всё понимал отлично. Кузнецов поставил его в тупик. Аломову заодно это понравился молодой человек. У меня пекрий отличный, есть и другие запасы, которыми я могу поделиться. Мы расписку вам выдадим, сказал Аломов. Он совсем сбавил тон и казалось устал. Позвольте, окружной теляти встал на обрубок дерева коленом. Начертите ко мне план прииска, где работали хищники, а где ваш участок. Мой с рекой, так называемый Старатели Кузнецовский. Вот здесь у нас амбар, склады, стал рисовать Василий. Хищники не посягали на вашу территорию. Были случаи. А вы? Мы старались объяснить. Там уже пекарня у нас, и мука везена для большой партии ещё в том году. А нынче весной должны были подойти рабочие. Но Бердышов зимой не вернулся из путешествия, и люди не подошли, либо шли и разбежались по прейскам. Так вы мукой на них действовали. А они ведь могли всех перебить и забрать муку. У всех у нас есть среди них родственники и знакомые. Да у них и смелости нет такой. Это только вид от того, что ружей накупили. Пока свежий хлеб посылайте людей, а я поеду отдам распоряжение пекарю. Да, пожалуйста. Мы ещё побываем у вас. Покажите нам все свои планы по стройке. Планов никаких нет. В этом году была вода высокая, и на перекате всё погибло, как я уже говорил. Действуем по своему усмотрению. И как? Поднося лицо к его лицу, грозно спросил Телятев. Василий улыбнулся. Промывку ведём второй год. В самом деле из молодых да ранней, подумал Цылятив. Могли быть непредвиденные неприятности. Неужели Бердышовский выкормыш? В Вы этот на холостом положении, тот девицы впрочем есть? Нет, я с женой, ответил Василий. Вася, я тебя хвалю, сказал советник, встречая молодого Кузнецова на переправе. Что ты им сказал? С каким уважением тебя проводили? Никита, здорово, и ты — Да, пойду в свою артель, — ответил Жеребцов. Он последнее время недолюбливал Очкастого и решил, что встреча с ним не к добру. Старатели обступили Жеребцова. — Кто же выдал? — спросил Кораблев. — Ты? — Нет. Это скотские доктора. Видишь, стало, говорят, попадает рыба, брюхо ей взрежут, все хорошо. А голову начнут чистить, и в жабрах находят золотой песок. Говорят, мол, мелочь, как пыль, это мне полицейский объяснял. Ну здорово, Тимофей, сказал Никита, вде среди своих слушателей сильно. Привёл себе подмогу? Силы у тебя не хватило? спросил Тимошка. Жеребцов остолбенел и пена выступила у него в углах рта, но от волнения он не мог вымолвить ни слова. А были ещё приятели. Я ещё тебя так угощал, речь к тебе открыл, гулял как со своим. Это ты, предатель! Ты весь престиж погубил, закричал Жеребцов. Ах ты, ирод! Погубил такое дело, людей перессорил, спирт в реку выливал. Сволочь ты, из-за тебя порядка не было. Погубил, все погубил. Меня унизил, опозорил, изгнал. Меня поймали, пришлось мне на старости лет прийти врагом на свой прииск. И -и -и -и -и -и. Взревел Никита, и слезы вышли у него из глаз. Родная! Протянул он руки, как бы желая обнять и всю артель, и прииск, и тайгу. Гибнем! Он шагнул к Тимохе и вдруг ударил его зло, но не сильно кулаком по шее. Ты что? Какое дело ты загубил, кричал Жерепцов, не в силах удержаться и чувствуя, что ещё больше позорит себя, что его слушают с неодобрением, что он не вовремя сводит счёты. Но обиды Жерепцова были слишком велики. Ты мои столбы вырвал, со слезами на глазах орал он. Тварь! Ты думаешь, я не понял, когда ты меня с прейско выгонял про какие столбы ты намекал? Мои они, мои! «Какое дело ты погубил? Локомобиль-то мне куда теперь? Он стоит, народ смешит на берегу. Вот, мол, Никита, чего хотел сотворить? Осилен-то ему дело все испортил. Да я тебя, заразу! Удавить тебя!» Медведь подошел к Никите сзади и обнюхивал его штаны. Никита почувствовал, что кто-то ткнул его под ноги. Медведь тронул мужика лапой за зад. «Ох!» – осел Никита. Улицей его оฉерелась пасть, чёрные узкопоставленные глаза уставились лукаво. Подбежал Илья, ударил медведя по морде. Васька стал гнать его пинками. Уже вырос, молвил Гуран. «Р -р Разойдись! раздался крик, и полицейские стали расstalkивать толпу. Жеребцова подняли, штаны у него были изодраны. Телятев икал от удовольствия. «Р -р Разойдись! кричал урядник Попов. Силен — Ты пойдешь с нами, — сказал Телятьев. — Так говорите, он мужичка загузно? — расхохотал Соломов, услыхав о том, как арестовывали Силина. — Загузно, мужичка? Ха-ха-ха! День прошел сегодня благополучно, и старатели успокоились. Олумов велел пригласить к себе и осторожно арестовать президента, чтобы не скрылся ночью. Телятьев не сказал старателям, зачем он приглашает их атамана. Узнав о драке с Никитой, Аломов приказал: "Жеребцова тоже арестуйте. Пусть он не лезет куда не надо. И держите их по рознь. Никита на голодном пайке, на хлеб и на воду, а Силину их президенту пусть всё подают, как и нам. Отдадим долг демократии". Они ещё милостивые, могли бы в два счёта тут всё расшебить. Она сборы время дали, говорили обстоятельно, расходясь толковали старатели. Как же, сколько мы им переплатили на своем веку. Приготовишь калугу или осетрины лучшей и к Рождеству, а китайцы их одевали. Он прежде в Софийске был и ездил налог с нас собирать. Как бы атамана выручить. Я сам думаю, его били и его же посадили. Кузнецов, поди, не дурак, смягчал их все эти годы, сказал Сапогов. Ты думаешь? Конечно. Он же совету отвечал, куда рез шел. Держали же мы посла в городе. Нет, тут кто-то еще по злобе затесался. Вот тебе и вольные старатели. Атамана били, а мы, дураки русские, за себя не можем постоять без приказа. Всех побьют, — ответил старик-старовер. Утром старатели поднялись до рассвета. Женщины стирали белье, кое-где начали промывку. Бывшие товарищи Никиты собирались кучками, рассуждали, что же будет. С кузнецовской стороны в артель Жребцова приехал от Василия Кузнецова... Посланы Микеха. Живо, ребят, складывайте добычу в мешочки покрепче, перевезите потуже, бирку свою каждый приладьте, значок ли какой. Мы это вывезем отсюдова. Очкастый тут ходит пьяный, очкастому не говорите. Куда же вы? Когда получим, на Рождество в церкви на молках раздадено будет, коль довезём. А то, говорят, при осмотре станут металл отымать. Поздно вечером пьяный очкастый бродил по берегу. Ему сегодня не спалось. Выдал и всё. Он любил доносы. Вся его жизнь здесь была не только накоплением золота, но и накоплением сведений для составления огромного доноса. Он наконец решился, составил такой донос и отослал с дядей. Ура, донос получен, счастье, хотелось кричать ему. А после нас хоть потоп. Теперь прииск больше не нужен никому. Будет и прощение, и благодарность начальства, и всё станет на своё место. Сейчас он чувствовал себя, как и акула, и полос сверхчеловеком. «Я смею все! По моему мановению падет вся эта республика! Ха-ха! Люди пойдут в тюрьму, в полицию, следствие!» Ах, какие словечки! Началось крушение-с! «Пожалуйста, бриться, господа! Пора, пора!» Донос писался, когда еще все здесь процветало. Ещё можно было мыть самому, мыть и пить. И были девицы. Но очкистя подселса, что всё может лопнуть. Он чувствовал, что вот-вот всё может выдать кто-нибудь другой, тот же Полос захочет выслужиться. Идея из жадности, верности, идея доносов, осквернения человеков, необходимого им подлецам для раскаяния. Шкарлатина! Вдруг истошно воскликнул он. На весь спринк, зараза, болезнь. Начали лечить. Пад доношав. Он был совершенно пьян и от спирта, и от радости. Кто-то подошёл и сильно ударил его по глазам. Очкасты упал. Что-то подломилось под ним, и он провалился в рыхлую землю. Цел, кажется, подумал он через некоторое время. Нет, меня Не так легко в могилу закопать, подумал он, роясь в земле и стараясь вылезти. Что же, всех заодно. Тем больше прав у меня, на куда я попал? В колодец? В шрек? О, боже!